Хоть он и не подал виду. О какой работе идет речь? Последовал новый вопрос. Работы разные, Коля, сказал Витя. Работы много. Нам ведь ворам кое-какие вещи не положено делать. Кровь проливать, к примеру, и вообще воевать. А как не воевать, если кругом беспредел? Вчера все было подделено, а сегодня появляются какие-то новые люди. И что же, все им отдай? Вот и приходится просить толковых ребят разобраться с теми, кто пришел. А что, на меня толковых ребят не нашлось? Поинтересовался Коля. И ребят из стволов Коля на всех хватит. В голосе Вити неожиданно прозвучал металл. Но лучше, наверное, разобраться, кто может пользу принести, а кто нет. Вот ты толковее всех в некоторых делах. А я, Коля, постарше тебя. А уж повидал-то наверняка побольше. И я с жопой чувствую, не нужны тебе эти кабаки, эти притоны, с которых стричь бабки можно потихоньку. Тебе нужно другой. Опасность, азарт, слава. Ну и все такое. Ты по другому принципу живешь. Лучше год попить живой крови, чем всю жизнь жрать мертвечину. И мы тебе такую жизнь обеспечим по полной программе. Да ты просто поэт, — усмехнулся Колян. А уж, неожиданно согласился ведь. Я много песен сочинил, мои песни по зонах поют. Ну, а потом у меня такое мнение, всякий настоящий вор-поэт в душе. Так вот к делу. Ты знаешь, в Москве сейчас все больше наркоты продается. Это хорошие бабки. А мы, воры, как-то упустили это дело. Были такие люди, которые брезговали наркотой заниматься. Ну и хрен ли толку то ее меньше покупать стали. Если есть, просто всегда найдутся те, кто обеспечит предложение. Вот и захватили всю торговлю черные, азербаны, а теперь еще таджики и даже не огрим мати их. Мы многих таких знаем, кто дурью торгует, но за глотку надо брать сначала самых крутых. Задача простая: сделать так, чтобы мы Вот и до весь ихний бизнес держали под контроль. Нам самим топтаться на вокзалах и толкать дурь некогда, так что пускай привозят и продают, но перед нами отчитываются и нам платят. Да, правильно я всегда говорил про законников, что это лентяй, которым только чужими руками жар загребать, — подумал Колян. Но, с другой стороны, чем трясти по мелочи всяких барыг, лучше одним ударом заработать много и красиво. Ну а потом, когда чуток оперимся, можно будет снова за этих законников взяться. Слух же Колян сказал. «Ну что ж, дело знакомое. Думаю, оно мне по силам». «От вас требуется точная наводка. Где эти черные живут, где торгуют?» «Негры собираются в кафе «Мама Африка. а торгуют прямо на дому. «Наводку я тебе дам», — сказал Витя. «С таджиками сложнее. Мы знаем места, где они торгуют, а остальное тебе придется самому выяснять. Вот насчет азеров мы еще думать будем». Среди них, ведь тоже законные есть. Это те, которых апельсинами называет. Уточнил Колян. Ну да, которые коронуются за бабки. Кивнул Витя. Но к ним все равно подходить надо по понятиям. Пусть платит в общак, и тогда вопросов не будет. Но и где наводка-то? спросил Колян. Витя вытащил из внутреннего кармана дешевенького пиджачка сложенный в четверо засаленный лист бумаги. «Вот, — сказал он, — здесь адреса».